Возле ореганских ворот, ведущих во внутренний город, Демера Эриф замедлила шаг. Встречные мужчины таращились на нее с восхищением, и она в тысячный раз сказала себе, что надо перестать носить домонийские платья. И в тысячный раз тут же об этом забыла, не в платьях дело. Если какой-нибудь мужчина, не поняв, что перед ним айс проявит излишнюю прыть, Достаточно объяснить, с кем он вздумал заигрывать. Это отвадит любого. Сейчас ее внимание привлекали лишь ореганские ворота, огромная отделанная белым мрамором арка, прорезавшая белокаменную стену. Поток людей, подвод и фургонов лился сквозь них, как река. Охранявшие ворота Аильцы их было с дюжину, Вроде бы никому не присматривались, но Демера прекрасно знала, что это не так. Они видели все, и Айси Дай узнали бы с первого взгляда. Кроме того, аильцы следили за ней от самой гостиницы. Их штаны и куртки, сливающиеся со скалами, на многолюдных городских улицах бросались в глаза. Итак, даже если бы она захотела рискнуть, и не побоялась навлечь на себя гнев Мираны, любая попытка пробраться во внутренний город в нарушение запрета Алтора обречена на провал. Как все же возмутительно, что Айси Дай приходится и спрашивать разрешение у мужчины. А ведь надо-то лишь повидать некоего Мила Харндера, второго хранителя Дворцовой библиотеки, и ее давнего, уже в течение тридцати лет, соглядатая. Здешняя библиотека никак не могла соперничать с таковой в Белой башне или с Королевской библиотекой в Кайриене или с Терранским книгохранилищем в Бандаребане И, к тому же, сейчас была для нее столь же недостижима, как и любая из них. Но все же сумея она связаться с Миломом, он тут же занялся бы поиском нужных ей книг. Существовала вероятность, что в библиотеке имеются рукописи, содержащие сведения о печатях на узилище темного, возможно, даже занесенной в каталог, хотя надеяться на такое было бы слишком. Однако в большинстве книгохранилищ мира по дальним уголкам всегда можно найти пыльные манускрипты, которые почему-то забыли внести в списки лет сто или даже пятьсот назад. Во многих библиотеках хранятся сокровища, о которых и не подозревают сами библиотекари. Она терпеливо ждала, позволяя толпе обтекать ее со всех сторон. Но знакомой лысиной и круглого лица Милома так и не углядела. Наконец Демера вздохнула. Видимо, он не получил ее послание, иначе непременно оказался бы здесь к назначенному часу. Ну что ж, значит, ей придется дожидаться своей очереди, сопровождать Мирану во дворец и надеяться, что юный алтор разрешит, разрешит ей поработать в библиотеке. Отвернувшись от ворот, она случайно встретилась глазами с рослым худощавым малым, который восторженно пожирал ее взглядом, и он тут же ей подмигнул. Мириться с подобным на обратном пути в гостиницу она не собиралась. Нет, — решила Демера, — все-таки обязательно надо завести несколько платьев попроще. И почему я раньше об этом не позаботилась? К счастью, Демера уже бывала в Кеймлине несколько лет назад, и в розовом венце ее должен был дожидаться Стивен, своеобразный маяк, который должен был указывать ей направление, если вдруг она заплутает. Подумав об этом, она скользнула в узенький затаенный проем между лавкой-ножовщика и таверной. Кеймлинские переулки казались еще грязнее, чем когда она была здесь в прошлый раз, и вонища в них, несмотря на сушь, стояло ужасное. Стены здесь были глухими, без окон, наружу выходили лишь маленькие дверцы или калитки, но и те, судя по всему, открывались нечасто и людей здесь почти не встречалось. Ей попадались лишь тощие коты, молча сидевшие на бочках и гребнях подпорных стен, да облезлые бродячие собаки. Дэмер не опасалась, что ее могут исцарапать или покусать. Кошки вообще, похоже, отличали Айсседай от прочих людей, видя в них родственных себе существ. Никто не слышал, чтобы даже самый свирепый кот цапнул Айсседай, Зато собаки относились кай-седай враждебно, будто тоже признавали в них кошачью породу, но нападать не решались, и, полаев да порычав, разбегались. И собак, и кошек в проулках оказалось больше, чем помнилось Демере по прошлому разу. Зато людей гораздо меньше. До поворота она вообще никого не встретила, а, свернув за угол, увидела пятерых или шестерых аильцев. Смеясь и болтая, они шли в ее сторону. Неожиданная встреча их, видимо, застала врасплох. «Просим прощения, Айси Дай», — пробормотал один из аильцев, и они прижались спинами к стене, хотя разойтись в переулке можно было и без того. Демере показалось, что именно эти аильцы следили за ней от самой гостиницы. Во всяком случае, один, коренастый малый, с разбойничьей физиономией, определенно уже попадался ей на глаза, кивнув, она пробормотала слова благодарности и двинулась мимо. Удар копья в бок оказался столь неожиданным, что Демера даже не вскрикнула. В отчаянии она потянулась к Сайдар, но еще один удар повалил ее в пыль. Над ней склонилось то знакомое откуда-то лицо. Дэмера отчетливо видела насмешливые черные глаза. Человек что-то говорил, но она не слушала. Из последних сил, пытаясь дотянуться до источника, пытаясь, над ней сомкнулась тьма. Когда Перин и Фейли, закончив нелегкий и долгий разговор с ее родителями, вышли, наконец, в коридор, там их поджидала Сулин. Кафтан Перрина до того пропитался потом, что под мышками расплылись темные пятна, а сам он чувствовал себя так, будто его заставили пробежать десять миль на каждом шагу, охаживая палками. Зато Фейли с ее упругой походкой и горделивой улыбкой на лице выглядела так же, как когда привела жителей сторожевого холма на выручку осажденному тролоками Эммондову Лугу сулин приседала чуть ли не до полу всякий раз когда кто нибудь из них на нее смотрел а с ее рассеченного шрамом лица не сходила казавшаяся чужой подобострастная улыбка когда навстречу попались занятые разговором на языке жестов девы сулин присела и перед ними хотя перрин с его слухом ошибиться не мог и заскрежетала при этом зубами даже фейли начала поглядывать на нее с опаской. Приведя Фейли и Перрина в отведенные им покои, состоявшие из гостиной, спальни с кроватью под балдахином, на которой могло бы разместиться человек десять, и длинного мраморного балкона, выходившего на внутренний дворик с фонтанами, Сулин принялась показывать и растолковывать гостям все, включая и то, что они без нее прекрасно понимали. Коней их почистили, поставили в стойло и задали корма. Осидельные сумы распаковали, развешав содержимое в шкафах или аккуратно сложив в комоды. Топор Пэрина стоял прислоненный к камину, словно им собирались строгать щепу для растопки. Один из серебряных кувшинов содержал охлажденный на льду чай с мятой, а другой — сливовый пунш. Расческа и костяной гребень Фейли лежали на столике перед одним из двух висевших на стенах зеркал, в золоченных рамах. Сулин показала также и третье, громадное, выше человеческого роста, закрепленное вертикально на резных стойках, хотя не заметить его мог бы разве что слепой. Она еще говорила что-то насчет воды для мытья и медных лоханий, когда потерявший терпение Перин вложил в ее мозолистую ладонь золотую крону. «Спасибо», — сказал он. «А сейчас не оставишь ли ты нас...» На миг ему показалось, что Сулин сейчас швырнет увесистую монету ему в физиономию, но она лишь присела в очередном неловком реверансе и ушла, хлопнув на прощание дверью. «Уж не знаю, кто здесь обучает прислугу», — пробормотала Фейли, «но этот человек своего дела не знает. Со слугами надо обходиться вежливо, но твердо. Кстати, именно так не мешало бы тебе обходиться с нашими слугами». Она повернулась к Перину спиной и прошептала. «Может, поможешь мне расстегнуть пуговицы?» Всякий раз, когда ему доводилось расстегивать ее платье, Перин чувствовал, какие толстые и неуклюжие у него пальцы. Он все время боялся оторвать пуговицу, а то и вовсе платье порвать. Но раздевать жену ему нравилось. Обычно этим занималась горничная, уж она-то пуговиц не отрывала. «Ты часом не о той чепухе, которую говорила своей матери?» «Чепухе? Ну разве ты не укротил меня, муж мой? Разве я не спешу к тебе по первому твоему зову? Разве не готова на все, лишь бы тебе угодить?» От Фейли исходил запах лукавства, и выглядела она лукаво, но в то же время искренне, словно говорила, что думала. Матери она сказала почти то же самое, причем почему-то Чуть ли не с гордостью. Чудные они, эти женщины. Больше ничего и не скажешь, а уж ее мать. Да и отец, кстати. Пожалуй, решил Перин, не помешает сменить тему. О чем там упоминал Башер? Фейли, а что это за сломанная корона? Она досадливо фыркнула, и неожиданно Перрин учуял запах огорчения. Ранд покинул дворец, Перин. «Да? Откуда ты знаешь?» — спросил он, с трудом расстегивая крохотную жемчужную пуговку. От дев?» «Байны только ты никому не говори. Научили меня немножко понимать их язык жестов. Кажется, они пожалели об этом, когда узнали, что здесь полно аильцев. Но вышло неплохо. Здешние девы и не догадываются, что я их понимаю. А они, похоже, так и вьются вокруг Ранда. Повернувшись к мужу, Фейли бросила на него показательный взгляд и погладила его бородку. «Тем девам, которых мы встретили первыми, понравились твои плечи, но они не слишком-то заглядывались. Аильские женщины вообще не видят проку в бороде». Он покачал головой, подождал, пока она не отвернулась, и спрятал в карман оторвавшуюся таки пуговицу. «Ладно, может, Фейли не заметит». Сам Перрин как-то неделю проходил без пуговицы на кафтане и не знал о том, пока Фейли его носом не ткнула. А что до бороды? То Гаул говорил, что айльцы всегда ходили бритыми, а Байны и Чад постоянно отпускали насчет его бороды странные шуточки. Он не раз подумывал побриться при этой то жарище, но Фейли борода нравилась. — А что, Рант, нам-то какая разница, во дворце он или нет? Да такая, что тебе следует знать, что он делает за твоей спиной. Ты ведь не знал, что он собирался уйти, да? Помни, он дракон возрожденный. Это что-то вроде короля. Короля королей. А короли порой даже друзей используют в собственных целях. Случайно или намеренно. Ранд такого делать не станет. И потом. Что ты мне предлагаешь? Шпионить за ним? Он-то думал, что пошутил, но Фейли откликнулась серьезно. «Не тебе, любовь моя. Шпионить? Занятие для жены. Фейли!» Едва не оторвав еще одну пуговицу, Перин взял жену за плечи и повернул лицом к себе. «Ты же не собираешься шпионить за рандом?» Она упрямо поджала губы и сузила глаза, но упрямство и ему было не занимать. — Фейли, ну-ка вспомни о послушании, которым ты тут только что похвалялась. Насколько понимал Перрин, Фейли готова была слушаться его, когда это ее устраивало. В противном же случае начисто забывала о какой-либо покорности, независимо от того, прав он или нет. — Фейли, я говорю серьезно, я хочу, чтобы ты пообещала мне. Я не желаю участвовать ни в чем, обещаю, любовь моя. — ответила она, приложив пальчик к его губам. — Обещаю не шпионить за рандом. Видишь, сколь я покорна мужу, моему повелителю. — А ты помнишь, скольких внуков ожидает моя матушка? Неожиданная смена темы заставила его заморгать. Но так или иначе Фейля дала слово, а это уже немало. — Вроде бы шестерых. Я сбился со счета, когда она стала говорить, сколько должно быть мальчиков и сколько девочек. Леди Дэйра давала поразительно откровенные советы насчет того, как этого добиться. К счастью, большую часть Перрин прослушал, ибо в это время гадал, не пустится ли ему утёк. Фейли же воспринимала все эти поучения, сделанные в присутствии отца и мужа, как нечто само собой разумеющееся. Еще и кивала при этом. «По меньшей мере шесть», — повторила Фейли с весьма ехидной ухмылкой. «Перри, она от нас не отстанет, пока я не скажу ей, что ношу первенца. Может, тебе все-таки удастся расстегнуть остальные пуговицы?» После стольких месяцев замужества она все еще краснела, несмотря на все свои ухмылочки. «Я так долго не видела настоящей кровати», что становлюсь откровенной, словно крестьянская девушка на уборке урожая. Порой Перин задумывался, каковы же они, эти салдейские крестьяночки, ежели они столь же откровенны, как Фейли, когда оказывается с ним наедине. Остаётся лишь удивляться, что у них в Салдее вообще собирают урожай. Растегивая платье, он оторвал еще две пуговки. Но Фейли не рассердилась. Кажется, она и сама порвала ему рубаху. Открыв глаза, Деймера с удивлением обнаружила себя в собственной комнате. В гостинице розовый венец. На кровати, под полотняной простыней. Она была жива. В ногах постели сидел на табурете Стивен, ухитрявшийся выглядеть и сочувствующим, и осуждающим одновременно. Худощавый страж, кайренец, был на голову ниже ее и лет на двадцать моложе, хоть на висках его и серебрилась седина. Однако порой пытался опекать ее, как отец, разве что за ручку не водил. Демера опасалась, что теперь опека усилится, ибо у него появились для того лишние основания. По одну сторону постели с хмурым видом стояла Мирана, а по другую — Беренисия. Пышнотелая желтая сестра хмурилась всегда, а сейчас выглядела мрачнее тучи. «Как?» — с трудом выдавила из себя Демера. О, Свет, какой же усталой она себя чувствовала! Ее исцелили, но даже выпростать руки из-под простыни ей удалось с немалым трудом. Видимо, она была на волосок от смерти. «Шрамы после исцеления исчезают», Но слабость остается. И память тоже. «В гостиницу заявился какой-то малый», — сказал Стивен. «Заказал Эля. А потом сообщил, что видел, как аильцы выслеживают одну ICDI. Он описал тебя очень точно. И вроде бы собираются убить. Он еще говорит, не кончил, когда я почувствовал». Страж скривился, словно от боли. Стивен чуть ли не потащил меня за собой, подхватила Беренисия. Мы с ним всю дорогу бежали. Честно говоря, я до последнего момента не была уверена, что поспела вовремя. Пока ты вот сейчас не открыла глаза. Конечно, безо всякого выражения произнесла Мирана. Все это звеньи одной цепи и предостережение и нападение. А Ильци и тот человек они из одной компании. «Жаль, что ему дали возможность уйти, но мы так беспокоились о тебе, что не догадались его задержать». Дэмера думала о Милами, о том, как случившееся отразится на ее библиотечных поисках и сколько пройдет времени, пока Стивен не успокоится. Поэтому смысл сказанного Мираной поняла не сразу. «Задержать? Предостережение? Одна компания? Ты о чем, Мирана?» Беренисия, язычок у нее был как бритва, пробурчала, что Демера способна понять лишь то, что написано в книге. Демера, ты видела, чтобы хоть кто-нибудь зашел в гостиницу выпить, Эля? С тех пор, как здесь поселились мы, с терпением в голосе спросила Мирана. И точно, ничего подобного не случалось. Одна-две из седая, остановившиеся в гостинице, в Кемлине событие не столь уж редкое. Но известие о девяти Ай седай распугало всех любителей выпить. Об этом в последние дни порой заговаривала и хозяйка. Так стало быть, он хотел сообщить, что меня убили айльцы, или чтобы меня нашли и успели спасти. Неожиданно Дэмера вспомнила, что, склоняясь над ней, прорычал тот головорез. «Мне было сказано кое-что передать. Вот точные слова». «Держись подальше от Алтора и другим ведьмам передай, пусть держатся подальше от возрожденного дракона. Что и кому могла бы я передать, будучи мертвой? Куда я была ранена?» Стивен, качнувшись на табурете, бросил на нее исполненный страдания взгляд. «Обе раны были не такие, чтобы умереть на месте, но ты потеряла много крови». «Что мы теперь будем делать?» — торопливо спросила Умираны Демера, чтобы не дать Стивену возможности завести разговор о ее опрометчивости. «Думаю, надо отыскать тех аильцев», — решительно заявила Беренисия, — «и преподать им урок. Она была родом из Шайнера, где хорошо знали, что такое аильские набеги. Сеонид со мной согласна». «О, нет!» Протестующая воскликнула "Демера, «Не надо!» «В кои-то веки представилась возможность изучить аильцев, стоит ли ее лишаться. Вряд ли мы таким образом чего-то от них добьемся. Кроме того, предупредивший вас человек не был аильцем, да? А раз так, аильцы действовали не сами по себе. Они выполняли приказ». Я полагаю, все вы знаете, кто в Кеймлене может отдавать приказы аильцам. Остальные из нас, — сказала Мирана, бросив взгляд на Беренисию, — согласны с тобой, Демера. Я тоже не хочу тратить время на ловлю нескольких собак из сотен, тогда как науськавши эту свору хозяин гуляет, как ни в чем не бывало. Беренисия кивнула не сразу. Сначала поморщилась. Но так она поступала всегда. Уж по крайней мере, категорично заявила желтая сестра. Мы просто обязаны показать Алтору, что он не может так обращаться с Ай-Седай. Поймав взгляд Мираны, она умерила тон и добавила. Но, «Ну, конечно, не таким образом, чтобы разрушить все достигнутое. Демера провела пальцами по губам и вздохнула. Она была еще очень слаба. Мне тут кое-что пришло в голову. Обвинять его открыто неразумно, он будет все отрицать. А доказательств-то у нас нет. И потом, может, куда полезней ничего не предпринимать? Миран с Беренисии обменялись взглядами и, понимающе кивнули. Стивен стиснул зубы. Он не любил спускать тем, кто причинял ей боль. «Может, лучше вообще ничего не говорить? Да я и не знаю, что мы сделать можем. Он-то наверняка ждет ответного хода», — продолжала Демера, «а наше бездействие заставит его попотеть, гадая, что у нас на уме». «Попотеть ему не помешает», — с порога заявила вошедшая в комнату Верин. «Алтор должен научиться уважению к Айси иначе с ним нельзя будет иметь дело». Она знаком отослала Стивена. Разумеется, он ушел только после кивка Демеры и уселась на его табурет. «Раз уж ты превратилась в мишень», начала Верин, но прервалась, бросив взгляд на Мирану и Беренисию. «Может, вы все-таки сядете? Я не хочу вывернуть шею, глядя на вас снизу вверх». Пока они устраивались на единственном стуле и втором табурете, Верин продолжила. «Так вот». «Раз уж ты, Демера, стала мишенью, тебе и решать, какой урок лучше всего преподать мастеру-алтору. У тебя, надо думать, уже есть соображение на сей счет?» «А я считаю», — начала была Мирана, но Верин перебила ее. «Погоди минуточку, Мирана. Первое слово за Демерой». У той перехватило дыхание. Демера ждала взрыва, но его не последовало. Как казалось, Мирана постоянно ожидала одобрения своих решений Верин, что вполне понятно при сложившихся обстоятельствах. Хотя несколько неловко. Однако сейчас впервые Верин выказала себя старшей. По крайней мере, в присутствии других. Мирана только поджала губы, а потом кивнула. Демера терялась в догадках, означает ли это, что Мирана уступает первенство Верин? Похоже, другого выхода у Мираны и не оставалось. Все ожидающие смотрели на Демеру. Взгляд Верин был особенно пронзителен. Если мы хотим, чтобы юный Алтор обеспокоился нашими намерениями, я предлагаю никому сегодня во дворец не ходить. Без всякого объяснения. Или если это уж слишком, с какой-нибудь пустой отговоркой. «Пусть-ка проглотит». Мирана кивнула. И что, судя по тому, какой оборот приняло дело, было еще важнее, кивнула Верин. Приободрившись, Демера продолжила. «А может, нам стоит не посылать никого несколько дней, чтобы он малость потомился? Я хочу его немного подогреть». А когда он дойдет до кипения, Мин нам об этом сообщит. Тогда мы... Дэмера очень хотела участвовать во всем лично. В конце концов, пролилась ее кровь, и одному свету ведомо, когда ей теперь удастся попасть в библиотеку. Заодно это Алтору следовало преподать урок. Никому не позволено забывать, кто такие Айседай. Глава сорок седьмая. Страница. Мэт хотел, чтобы поездка в Эбудар прошла без особых происшествий, и в каком-то смысле так оно и получилось. Однако, ежели приходится путешествовать в обществе шести женщин, причем четыре из них Айседай, повод для раздражения найдется непременно. В тот первый день они добрались до дальнего леса, когда солнце стояло еще высоко. Проехали несколько часов под высоким навесом изоблетевших ветвей, сопровождаемые шорохом сухой листвы и похрустыванием упавших ветвей под лошадиными копытами. И лишь перед закатом остановились на привал возле обмелевшего ручейка. «Худощавый Гарнан на щеке его красовалась татуировка в виде ястреба проследил, чтобы все было сделано как положено. Коней почистили, стреножили и накормили, развели костры и выставили караул. Нерим и Лопин суетливо сетовали на отсутствие палаток, откуда им было знать, что путешествие предстоит долгое, если господа ни о чем не предупреждают. Так что если теперь господа, проведя ночь на земле, подхватят простуду, да и помрут? Так в том они, господа, и будут виноваты. Оба слуги вторили друг другу эхом. Ванин, само собой, занимался своими делами, не забывая, впрочем, приглядывать за Олвером. Он даже помог мальцу почистить коня в тех местах, до куда паренек не мог дотянуться, даже подставив под ноги седло. О Олвере заботились все. Женщины остановились тут же, но от становища Мэтта... Их лагерь будто отделяла невидимая черта. Найни, Филейн, обе седовласы Дай, также Авиенда и Охотница, собрались возле собственного костра и почти не смотрели туда, где расстилали одеяло солдаты мета. Насколько он мог понять из доносившихся обрывков разговора, Вандене и Аделис высказывали озабоченность явным намерением Авиенды всю дорогу в Эбудар вести свою лошадь под узцы он пытался заговорить Силейн, но та лишь погладила его по щеке и отослала к Джуэлину и Джайему, жилистому старому стражу Ванданы, проводившему чуть ли не все время за заточкой меча. Впрочем, Мэт был даже доволен тем, что женщины держались отдельно. От них исходила напряженность, причины которой он понять не мог. Во всяком случае, от найнив Силейн, да и от охотницы тоже. Иногда они как-то по-особенному посматривали на ай на других Ай-Седай. Мать никак не мог привыкнуть именовать так Илэйн и Найнев, но ни Ванданы, ни Аделис, да и Авиенда тоже, похоже, этого не замечали. Как бы то ни было, Мэт предпочитал держаться подальше. «Полыхнет пламя, и уголья будут тлеть неведомо сколько». Разумный человек в любом случае предпочтет иметь как можно меньше общего с Аиссидой. Поэтому досадовал Мэт не столько на женщин, сколько на себя самого, на собственную непредусмотрительность. От костра Аиссидай вскоре долетели запахи баранины и какого-то супа. Рассчитывая оказаться в Эбудар в тот же день, он не позаботился о припасах. И теперь у его людей не было никакой снеди, кроме вяленого мяса и черствых лепешек, что лежали в сидельных сумах. А в этом лесу птицы не попадались, не встречались даже белки, не говоря уже об оленях. Так что поправить дело с помощью охоты не представлялось возможным. Когда Нерим установил для Мэта маленький складной столик и табурет, Лопин раскладывал другой для Налисина. Мэтт велел ему поделиться с товарищами по оружию всем, что было припасено в навьюченных на лошадей корзинах. Увы, результат оказался не тем, на какой рассчитывал Мэтт. Стоя возле столика Мэтта, Нерем наливал воду из серебряного кувшина с таким видом, будто это драгоценное выдержанное вино, и печально следил за тем, как исчезают в солдатских глотках изысканные деликатесы. «Маринованные перепелиные яйца, милорд», — провозглашал он за упокойным тоном. «Они предназначались на завтрак, милорду, в Самый лучший копченый язык, милорд. Если бы только милорд знал, на что мне пришлось пойти, чтобы раздобыть в этой жалкой деревушке копченый язык в меду. Тем паче, что времени на поиски не было, а все лучшее расхватали... Эти ай На самом деле больше всего Нерим печалился из зависти к Лопину. Тот ухитрился раздобыть для Налесина запеченных в горшочке жаворонков. Теперь они хрустели у Налесина на зубах, отчего самодовольная улыбка Лопина становилась все шире, а физиономия Нерима вытягивалась. Что же до солдат, то, судя по тому, как раздувались их ноздри, Когда ветерок доносил запахи от костров, а из седай они предпочли бы копченому языку в меду и паштету из гусиной печёнки, хороший кусок баранины и миску супу. Олвер не мог оторвать от женщин завистливых глаз. Сходи к ним, предложил Мэтт. Тебя они угостят. Мне нравится копченый угорь, — твёрдо заявил мальчуган, но тут же, поморщившись, добавил. Все равно она, наверное, что-то туда подложит. Он по-прежнему следил за всеми передвижениями Авиенды, причем, кажется, проникся неприязнью и к охотнице, проводившей немало времени в явно дружеских разговорах с Аилкой. Авиенда же словно чувствовала на себе взгляд Олвера и порой сама искоса посматривала на паренька. «Вытирая подбородок...» и, поглядывая в сторону костра Айседай, по правде сказать, он и сам бы предпочел суп да баранину. Мэт неожиданно приметил отсутствие Джайма. Ванин недовольно заворчал, дескать, «Все он да он, будто других нету», но Мэтт отослал его на разведку. По той же причине, что он весь день отправлял его в головной дозор, несмотря на то, что на разведку выезжал и Джайм. Конечно, страж разведает все как надо. Но Мэт не собирался полагаться на сведения, которыми соблаговолят поделиться с ним Айси Дай. Найниф он, может, и поверил бы. Вряд ли бы она ему врать стала. Будучи мудрой, она и сама не лгала, и лжецам спуску не давала. Но как раз Найниф поглядывала на него из-за плеча Аделис с явным недоверием. К немалому удивлению Мэта. Илайн, едва закончив ужин, поднялась и плавной скользящей походкой пересекла невидимую разграничительную линию. Похоже, некоторые женщины обладают способностью ходить, едва касаясь земли. «Мастер Коутон, не отойдешь ли со мной в сторонку?» — прохладным тоном спросила она, без особой любезности, но и не грубо. Мэтт жестом указал на лес, и они отошли за караулы. Блики лунного света играли на золотых волосах девушки. Будь она кем угодно, подумал Мэт, только не такой. Он имел в виду не то, что она теперь, а седай и даже не ее отношение с Рандом. А Ранд, бедняга, совсем запутался. Не везет ему на женщин. Все такие попадаются, что хуже для мужчины и не придумаешь. Вроде этой. Прервав размышления, Мэтта. Илэйн заговорила и сразу, без всяких предисловий, перешла к делу. «У тебя есть терангриал?» Она плавно шагала вперед, не глядя на Мета. Под ногами шуршала листва. «Похоже, девушка была уверена, что он, будто охотничий пес, будет идти рядом. Некоторые полагают, что все терангриалы принадлежат Айси Но я не требую, чтобы ты отдал его совсем. Никто не отберет его у тебя» но такие вещи следует изучать. Поэтому я хочу, чтобы каждый вечер, как только мы остановимся на привал, ты давал этот тарангриал мне. Я буду возвращать его тебе поутру». Мэт покосился на Илайн с сомнением. Кажется, она говорила все это вполне серьезно. «Не знаю, как уж и благодарить тебя за любезное согласие оставить мне то, что мне и принадлежит». Только вот не возьму в толк, с чего ты взяла, будто у меня есть этот тер, как его там?» В глазах и набернувшейся к нему, вспыхнуло пламя, но голос оставался холодным, как лед. «Ты прекрасно знаешь, что такое Терангриалы, мастер Колтон. Я слышала, как Морейн рассказывала тебе о них в твердыне Тира». «В твердыне?» — учтиво переспросил Мэт. Ах да, твердыня, как же помню. Мы там чудесно провели время. Но не думаю, что это дает тебе право требовать от меня чего бы то ни было. Я нахожусь здесь, чтобы в ваших шкурах, твоей и найнив, не понаделали дырок. И только. Вот доставлю тебя к Ранду, и можешь толковать с ним о тарангриалах сколько угодно. Илайн долго смотрела на него, так словно хотела взглядом сшибить на землю. Потом молча повернулась и зашагала прочь. Последовав за ней, Мэт с удивлением отметил, что направилась Илайн не к своим аистей, а в его лагерь. Она осмотрела стреноженных лошадей, проверила костры и одеяла, сокрушенно покачала головой на достатками скудной трапезы. Мэт мог лишь гадать, что это на нее накатило, пока Илайн, вздернув подбородок, не повернулась к нему. «Твои люди неплохо знают свое дело», — сказала она так громко, чтобы слышали все. «В целом я ими довольна. Но продумай ты все заранее. Солдатам не пришлось бы налегать на такую еду, от которой, боюсь, большую часть ночи им будет не Впрочем, для начала и это неплохо». «Надеюсь, впредь ты будешь предусмотрительнее». С этими словами она направилась к своему костру, а ошарашенный мэт остался на месте. Он и слова вымолвить не успел. Но, увы, на дурацких попытках растреклятой дочери-наследницы вон она стоит вместе с неразговорчивой Найниф рядом, с Ванданой и Аделис. Делать вид, будто он ее подданный, все не кончилось. Не успел Мэт добраться до своего одеяла после инспекции Илэйн. Как лисья голова похолодела. Он был настолько потрясен, что сначала уставился себе на грудь и лишь потом догадался посмотреть в сторону костра Айси Они все стояли вдоль той невидимой границы. Авиенда тоже была с ними. Илэйн что-то пробормотала, слов Мэт не разобрал. И седовласые сестры кивнули. А Аделис к тому же достала перо, и, обмакнув его в висевшую на поясе наподобие ножен чернильницу, принялась делать записи в маленькой книжице. Найя не вдергала себя за косу и невнятно ворчала. Все это продолжалось несколько мгновений. Затем холодок исчез, а женщины, тихонько переговариваясь и то и дело оглядываясь на Мэтта, вернулись к своему костру. Оборачивались они до тех пор, пока он не улегся спать. На второй день они выбрались на дорогу, и Джаем снял свой меняющий цвета плащ. Дорога представляла собой широкую полосу утрамбованной земли, из-под которой местами проглядывали остатки каменного мощения. С выходом на нее движение почти не ускорилось — поскольку она беспрестанно велась между поросшими лесом высокими холмами и скалистыми утесами, и по ней в обоих направлениях неспешно тек людской ручеек, тонкий, но будто нескончаемый. По большей части это были грязные оборванные бедняги с отупевшими лицами. У них едва хватало соображения посторониться, чтобы дать дорогу бычьей упряжке, фермерской повозке с высокими колесами, или купеческому обозу и скрытых парусиной фургонов, в которые были запряжены по шесть или по восемь лошадей. Вскоре по пути стали попадаться карабкающиеся по склонам холмов фермы с хозяйственными постройками, сложенными из светлого камня. А в середине третьего дня путники увидели первую деревню — несколько белых штукатуренных домов под плоскими крышами из красной черепицы. Тем временем Иллоин продолжала донимать Мэтта своими обходами и проверками. Когда на второй вечер девушка явилась в устроенной возле дороги лагерь, он весьма язвительно заметил, что бесконечно счастлив услышать ее похвалу, а она одарила его царственность снисходительной улыбочкой и ответила «Поступай так и впредь, мастер Коутон». Словно он говорил серьезно. Когда путники стали останавливаться на ночь в гостиницах, Иллоин взяла в обычай наведываться в стойла и на сеновалы, проверять, как устроили лошадей и солдат. Мэт попробовал было попросить ее этого не делать, но она лишь выгнула бровь и даже не удостоила его ответом. Иллоин постоянно совалась с распоряжениями, которые он собирался отдать и без нее. Например, проверить подковы в первой же гостинице, в какой найдется кузнец и что раздражало еще больше с такими о необходимости которых он не догадывался неведомо как она прознала, признала что у теда кандела вскочил на задницы чирий Мэтту солдат не сказал ни слова, а лодрин Мендер припрятал в седельных сумках немного немало пять фляжек бренди кандела в чирии пришлось вскрывать ланцетом В отряде многие разделяли отношение Мэтта к целительству. Мендерова бренди вылить в канаву нанесносная девица все равно находила что-то новое. Вся беда заключалась в том, что распоряжения Илэйн были разумны. Ляпни она какую глупость, Мэтт мигом послал бы ее подальше. Он чуть ли не мечтал об этом. Только попробовала бы заикнуться об этом дурацком Тарангриале, он бы ей показал но Илэйн словно забыла о своей недавней просьбе. Само собой, Мэт объяснил солдатам, что они не обязаны выполнять приказы Илэйн. По правде сказать, они этого и не делали. Но похвалы ее выслушивали с нескрываемым удовольствием и гордо выпячивали грудь. «Даже Ванин!» — и тот улыбался, кланялся и бормотал. «Рад стараться, достойная леди!» Услышав это, Мэт чуть язык не проглотил. Он старался быть любезным, но остальные женщины и вовсе не желали иметь с ним дела. Авиенда заявила, что у него нет чести, и ежели он не проявит к Илойн должного почтения, она его этому почтению научит. Авиенда, которая вроде бы собиралась «прирезать Илойн», а теперь называла ее не иначе, как «почти сестрой». Вандана и Аделис смотрели на это словно на диковинного жучка — пришпиленного к доске. Охотнице он предложил пострелять ради забавы или наспор на монету. Не зря же она таскает с собой лук, да еще и назвалась Бергитте. Но та посмотрела на него как-то странно и отказала. Мало того, стала его сторониться, зато как репей цеплялась Кэлэйн и оставляла дочь наследницу в покое, лишь когда та подходила к Мэтту. А Найниф... Всю дорогу от Салидара Найниф избегала Мэта, словно от него дурно пахло. На третий вечер, когда они впервые остановились в гостинице, в небольшом заведении с названием «Брачный кинжау», Мэт приметил, что та осталась вкрытой черепицей конюшни одна и принялась кормить подвятшей морковкой свою лоснящуюся кобылку. Он решил во что бы то ни стало с ней потолковать, хотя бы поговорить о Боде. Ведь не у каждого сестренка собирается податься в айси а Найниф наверняка известно, с чем той придется столкнуться. «Найниф», — решительным шагом направившись к ней, произнес Мэтт, — «я хочу поговорить с тобой, а...» Больше он ничего сказать не успел. Найниф буквально взвелась в воздух, замахнувшись кулаком, но все же не огрела Мэтта она спрятала кулак в складках юбки и почти закричала на него: "Не подходи ко мне, Мэт слышишь? Отстань от меня!" Вот и все, что он от нее услышал. И не поспешила прочь, держась как можно дальше от него. Вид у нее был, как у загнанной в угол кошки, так что Мэт ничуть не удивился бы, увидев вместо косы кошачий хвост, совставший дыбом шерстью. После этого случая. К дурному запаху, похоже, прибавилась еще и мерзкая, заразная хворь. Всякий раз, стоило Мэтту лишь шаг сделать в сторону Найнев, она пряталась за спину Илэйн и выглядывала оттуда с таким видом, словно хотела показать ему язык. Да уж, все женщины какие-то чокнутые, это точно. Хорошо еще хоть Том с Джуэлином порой весь день ехали с ним рядом. Если только Илой не призывал их к себе, ему назло, в этом можно было не сомневаться, но нередко ему удавалось вырваться на волю и вечерком с удовольствием распить с Мэтом и Налисиным кружечку другую эля в какой-нибудь таверне или на постоялом дворе. Общие залы в них были простые, обычные для таких заведений в сельской местности, с кирпичными стенами, тихие и спокойные, где полосатая кошка была развлечением и на столы подавала сама хозяйка. Каковой неизменно оказывалась женщина с такими бедрами, что тот, кому вздумалось бы ее ущипнуть, рисковал сломать себе палец. Говорили в основном о Бабудар. Оказалось, что том отроду там не бывавший знал об этом городе довольно много. Налисин Охотно снова и снова рассказывал о своем единственном посещении, упирая главным образом на поединки, которые он видел, и на лошадиные бега. Джуэлин тоже кое-что слышал от бывалых людей, причем некоторым его рассказам Мэтт отказывался верить, покуда их не подтверждали и Налисен с Томом. В Эбудар мужчины сражались на поединках из-за женщин, а женщины из-за мужчин, Причем приз, так там называли того или ту, из-за кого возникала ссора, доставался победителю, безо всяких с его или ее стороны возражений. Заключая брак, мужчина вручал своей избраннице кинжал, а вместе с ним и право убить мужа, если он вызовет ее неудовольствие, ни больше, ни меньше. Такого рода убийства, если не доказан иной мотив, Там не считалось за преступление. В Эбудар мужчины вообще ходили вокруг женщин на цыпочках и с вымученной улыбкой сносили от них все, за что друг другу мигом бы перерезали бы глотку. Илайн в этом городе наверняка понравится. Как, впрочем, и Найнев. В разговорах всплывала и другая тема. Мэт представить себе не мог, почему Найнев и Илайн. Недовольны Ванданы и Аделис. Как бы они ни пытались это скрыть. Найниф, по-видимому, ограничивалась тем, что бросала сердитые взгляды. Да бурчала что-то, еле слышно. Илэйн бровей не хмурила, не ворчала. но ну, она то и дело пыталась взять главенство на себя, словно уже стала королевой и командует в своем Андоре. Сколько бы лет ни прятались за этими свойственными ай-седай лицами, Вандана и Адалес явно годились молодым женщинам в матери, если не в бабушке. Мэт нисколько бы не удивился, узная он, что те давно были Айси Дай, когда Найниф и Илэйн на свет появились. Даже Тому не удалось прояснить, в чем причина таких натянутых отношений. А уж он-то, похоже, много в чем разбирался. Даром, что простой министрель. Никаких мягких увещеваний Тома Илойн слушать не пожелала, а грызнулась, нагрубила и твердила одно — он ничего не понимает и не поймет. Однако Вандан и Аделис, судя по всему, относились к происходящему более чем терпимо. Аделис, казалось, зачастую даже не обращала внимания на то, что Илойн отдает распоряжение. И обе они, и Вандан и Аделис, когда замечали этот факт, воспринимали его с удивлением. «Ну что ж, дитя, или ты так хочешь, мы не против», — повторил Джуэлин слова Вандене, рассказывая за кружкой Эля об одном таком случае. «И что ты думаешь, Мэтт? У Илэйн в глазах разыгралась снежная буря, она и не в так заскрежетала зубами, что я испугался, как бы они не повыпадали. А ведь лишь несколько дней назад обе они были всего-навсего принятыми». Они сидели в обеденном зале постоялого двора, носившего название «брачный кинжал». Ванин, Гарнан и прочие солдаты сидели за соседними столами, на скамьях вперемешку с местными жителями. Здешние мужчины были в длинных и ярких в без рукавках, по большей части на голое тело. Женщины красовались в светлых тонов платьях с глубокими узкими вырезами. Подолы с одной стороны были приподняты сборками до колена, открывая столь яркие нижние юбки, что рядом с ними бледно выглядели и жилеты мужчин. Многие из местных мужчин, а женщины все как одна, носили серьги в виде больших, похожих на обручи колец, и на руках у них вспыхивали на солнце цветными стеклами по три-четыре перстня. У всех, и у мужчин, и у женщин... За пояс были заткнуты длинные кривые кинжалы, и все, мрачно поглядывая на чужеземцев, поглаживали рукояти. В брачном кинжале остановились два купеческих обоза из-за но купцы прятались по своим комнатам и даже еду им подавали туда, а их возчики не отлучались от подвод. Илэйн, Найниф и прочие женщины тоже находились наверху. «Женщины, они другие, не такие, как мы», — со смехом сказал Налисин, вроде бы в ответ Джуэлину, хотя слова его явно предназначались для Мэта. Обычно Налисин держался с простонародием непринужденно, но Джуэлин был простолюдином из тира. Видимо, для Налисена это имело значение. «У крестьян в тире есть поговорка, а из седа это десять женщин под одной шкурой». «Они порой выказывают немало сообразительности, эти самые крестьяне. Сгори, моя душа, если не так!» «Во всяком случае, ничего, скажем так, страшного они пока еще не натворили», — заметил Том. «Хоть мне и стало не по себе, когда Иллийн случайно обмолвилась о том, что сделала Бергитте своим первым стражем». «Охотницу!» — воскликнул Мэтт. Несколько местных обернулись в его сторону, и он понизил голос. «Выходит, она еще и страж! страж Илэйн!» «Это кое-что объясняет!» Том и Джуэлин переглянулись поверх своих кружек. «Ты, стало быть, сообразил, что она охотница за рогом», — сказал Том, утирая эльсусов. «Ну-ну, ей будет приятно это услышать». «Так вот, это охотница, теперь страж!» И это тоже едва не вызвало ссору. Джаем, тот сразу же отнесся к ней как к младшей сестре, а вот Ванденес Аделис, он тяжело вздохнул, им совсем не понравилось то, что Илэйн уже завела себе стража, ведь обычно на поиски стража у Айси Дай уходят годы, а особенно не понравилось им то, что она выбрала женщину, а их недовольство раззадоривает Илэйн еще пуще видать старые а не одобряют новшеств пробормотал джуэлин женщина страж покачал головой Налисен. я догадывался что с появлением дракона возрожденного многое изменится но не до такой же степени мэт пожал плечами а по мне так почему бы и нет если конечно она и вправду умеет стрелять из своего лука что не в то горло попала? спросил он Ибо Джуэлин при этих словах поперхнулся Элем. На мой взгляд, хороший лук стоит любого меча. Боевой посох лучше, но лук это здорово. Только хотелось бы верить, что она не станет мешать, когда придёт время отправлять Илайн Кранду. Сдается мне, она не худо стреляет. Том потянулся через стол и похлопал Джуэлина по спине. Совсем не худо, Мэтт. Но если у Найниф и прочих и были мысли поводирать волосы друг дружке, Мэту тогда и на десять миль к ним приближаться не хотелось бы, даже с медальоном виделись ей головы, то ничего такого Мэт за ними не примечал. Против него же они действовали заодно. Уже на следующее утро после первой неудачной попытки женщины вновь попробовали воздействовать на Мэта силой. Седлая типуна и отгоняя Нерима, считавшего, что седла тьм этого коня его работа, он ощутил, как по груди полоснуло холодком, но не подал виду. А потом решил не подавать и впредь. Не озираться, не сердиться, никого не обвинять, вообще ничего не замечать. Пусть-ка они поварятся в собственном соку. Благо, возможности не обращать внимания открылось предостаточно. Серебряный медальон холодел дважды, прежде чем они выбрались на дорогу. А уж там пошло-поехало. Это случалось каждый день, и днем, и вечером. Иногда Мэтт и глазом не успевал моргнуть, как холодок исчезал, но порой ему казалось, что медальон оставался холодным часами. И, конечно же, он никогда не мог определить, которая из женщин пытается на него воздействовать. Правда, как-то раз Мэтт Спина которого от жары сыпью покрылась, и которому натиравший шею платок, будто хотел голову отпилить, ощутил, как похолодел медальон, и в то же мгновение приметил Найнев смотревшую на него столь свирепо, что погонявший палкой бычью упряжку поселянин, Арабелла заспешил прочь, видать, испугался, как бы она взглядом не прикончила и животных, и его самого» но стоило Мэтту метнуть на найне в столь же грозный взгляд как она подскочила да так что чуть из седла не вывалилась а холодок мигом исчез в остальных случаях уверенности ни в чем не было иногда мэт замечал как две три женщины глядят на него в том числе и авиенда которая по прежнему шла пешком и вела лошадь в поводу. другие же тем временем тихо переговаривались или следили за полетом орла по безоблачному небу или наблюдали за громадным черным медведем раза в полтора выше человека, стоявшим в виду дороги среди деревьев на крутом склоне холма. Одно утешало. Илайн явно была не в лучшем расположении духа. Почему Мэтт не знал, да и не особенно интересовался? Она и так надоела ему до крайности со своими инспекциями. Лезет со своими похвалами, куда не просят всыпать бы ей как следует. Но он, Мэт не так воспитан. К тому же он с каждым разом ощущал все большую уверенность. Как они не пыжились, толку от их потуг было не больше, чем от мази, которую Нерем втирал ему в грудь. Уверяя, что это никакое не обморожение, на четвертый день, когда они остановились в полной пыли и мух деревеньки под названием Сотегар, Уверенность Мэта пошла прахом. Поставив типуна в стойло, он направлялся к затропезному постоялому двору южный обод. Два неряшливых этажа из оштукатуренного кирпича, когда что-то мягко шлепнуло его по спине между лопаток. Запах конского навоза не оставлял сомнений в том, что именно. Мэт резко обернулся, готовый плевать на все их ножи. Задать трепку в конец распустившимся мальчишкам или деревенскому мужичью местные посматривали на пришельцев без особой симпатии. Но ни сорванцов, ни угрюмых крестьян позади не оказалось. Лишь Аделис деловито строчила в своей маленькой книжице, кивая себе. Руки ее были совершенно чисты.